Глава 12. Плохо законченный год Бывает такое. Мир внезапно сужается, складывается, и место для встречи двух людей, которые раньше и не думали встречаться, вдруг получается гораздо больше, чем могло показаться поначалу. Вера озадаченно смотрела на экран смартфона. Он упорно сообщал о том, что названивает ей никто иной, как ее родная тетушка с маминой стороны. «Мам, мне тут тетя звонит!» Вера предъявила гаджет маме в доказательство. «Интересно, и что ей надо? Она же весной на нас очередной раз навсегда обиделась, пожала плечами надежда. Может, была у бабушки, и та что-то хотела передать? Засомневалась она. У бабушки на даче бывает, что связь плохо работает. Вера приняла вызов, поздоровалась, послушала торопливую речь маминой сестры. Успокаивающе помахав маме рукой, мол, все нормально, не про бабушку. Послушала еще, мрачно вздохнула, прихватила карандаш, лист бумаги и быстро написала. — У них горящая путевка, а Сашку не берут. — Почему? — уточнила мама, написав вопрос и просигналив бровями крайнее изумление. — Тетя Таня, почему Сашка не едет? Поинтересовалась Вера, а, получив ответ, явственно подзависла. «Э... «Ну, ага, понятно. Я родителям скажу. Да, хорошо. Скоро перезвоню». Отложив смартфон с крайне озадаченным видом, Вера доложила маме. «Сашка плохо закончила год, поэтому наказана. На море ее не берут, к бабушке на дачу тетя ее тоже отправлять не хочет. Говорит, что-то ее разбалуют совсем. Если мы не примем...» то она хочет послать Сашку в какой-то лагерь с обучением. Правда, Сашка на заднем плане рыдает, что туда не поедет ни за что. Надежда только вздохнула. Проблемы с учебой племянницы в реальности существовали только в двух местах. В головах ее драгоценной сестрицы и ее мужа. Да, но понятно, каждому родителю хочется, чтобы ребенок учился хорошо, но не такой же ценой. В ход шло все. От зубрежки по ночам и наказания за каждую четверку. До отправки племянницы на все лето в обучательные лагеря. Причем сестра с мужем специально выбирали самые драконовские. Такие, где про то, что летом дети вообще-то должны хоть немного отдохнуть. Нет, не слыхали. Зато изо всех сил натаскивали по предметам чтобы уж насмерть поразить всех учителей. Племянница в свои 13 лет училась исключительно и только на пятерке, потому что отметка ниже была сродни преступлению. Была дерганой, нервной и крайне замкнутой. Общаться с ней было очень трудно, просто потому что она разговаривать спокойно и свободно не умела. Доверять могла только бабушке со стороны мамы, за что и была отлучена от визитов к ней. В гости в семью Надежды ее не пускали. Сестра была уверена, что Надя живет неправильно, и это может плохо отразиться на гениальности ее дочери. «Александра должна быть лучшей. Она поступит в МГУ, закончит с красным дипломом, устроится в жизни». Татьянина лицо озарялось горделивой улыбкой при одной только мысли о блестящем будущем дочери. «И замуж выйдет за умного, а не так, как ты», — фыркнула она в сторону сестры. «Вышла за своего вояку и сидишь, радуешься, да еще верку портишь. А я тебе говорила, чтобы ты не глупила, а выбирала другого». С чего Татьяна решила, что жизнь сестры была бы лучше, а уж тем более, что она знает, как именно, то и лучше, никто понять так и не смог. Но надежду она осуждала буквально за все. За мужа, дочь, работу, неправильную трату денег, неправильный ремонт в квартире, не такой, как надо дом в деревне. А уж при упоминании о Надиных животных Татьяна вообще начинала брезгливо передергивать. Короче говоря, когда Надя приезжала к маме на дачу и сестры сталкивались, Татьяна сходу высказывала все свое недовольство и даже больше. С авансом на будущее. Последний раз они пообщались на майские, когда Надя с Потаповым отправились на посадку картошки. Очередной раз, услышав от сестры кучу претензий, Надежда традиционно порекомендовала ей заниматься собственной жизнью. И опять же традиционно получила в ответ. «Больше я с тобой не общаюсь». «Общаться не общаться, а племянницы на каникулы прислать — это другое», хмыкнула Надя и позвонила маме, чтобы уточнить, что там за ситуация с племянницей. «Наденька, а я тебе хотела звонить». «Доченька, если можно, пожалуйста, возьми Сашку». Таня ее совсем загнала. Сашка сорвалась, отказалась идти на какие-то дополнительные занятия, которые ей уже оплатили. В итоговых контрольных получила четверку по-русскому. «Диктант» написала с ошибкой. Короче, стряслась катастрофа. Все плохо, и Татьяна готова ее в дворники прямо сейчас сдать. Я попыталась как-то ситуацию сгладить, поговорить с Таней. А в результате мне заявили, что внучку я больше не увижу, потому что отвратительно на нее влияю. Нет, мы видимся регулярно, конечно. Сашка ко мне приезжает, когда Таня об этом не знает, но на лето мне ее не дают. Наденька, я деньги вышлю на ее питание, только возьми ее. У ребенка уже истерика, она говорит, что ни за что не поедет в этот летний интернат для одаренных». Надежда только руками развела. «Мам, да что, я Сашку не прокормлю, что ли? Меня только одно смущает». «А как же наше животное?» Таня утверждала, что ребенка и близко к чудовищам, которых мы держим, не подпустит. «Э, я тебе самое главное не сказала. Теперь твои собаки Таню не смущают. Понимаешь, она беременна, будет мальчик, и они с мужем свято уверены, что теперь-то у них родится гений. Ты же знаешь, что Танин муж жаждет вырастить гения». Вот и получается, что Саша... Саша как бы была репетицией. «Перед рождением гения?» — нервно уточнила Надежда. «Именно». «Сказала бы я, как это называется!» — гневно прошипела уравновешенная, спокойно танковая, как иногда в шутку называл жену Потапов Надежда. «Но, конечно, я ее возьму. Бедная Сашка. Мы все в отпуске, так что я ее заберу». «Нет, ты, наверное, лучше Веру пришли», — запереживала Верина бабушка. «Если она опять начнет тебя жизни учить, а ты с ней не согласишься, Таня точно отправит дочку в этот дурацкий лагерь. А Саша уже на грани срыва». «Еще бы». «Ладно, не волнуйся. Сейчас Потапов вернется и отвезет Веру в Москву за Сашкой». Надя в мужа верила целиком и полностью. «Да, у них были другие планы». Но ее Миша точно не откажет приютить Сашку. Потапов, вернувшийся из магазина, выслушал жену и дочь. Помрачнел, отчего Бук убрался во двор и спрятался под крыльцо, а Топ на всякий случай ушел и спрятался за диван. Нет, целиком он туда не помещался. Часть оказалась под столиком, но так было как-то спокойнее. На месте остался только шарик. Он был в себе непоколебимо уверен и точно знал, что хозяин еще не знает о пропаже любимых меховых перчаток. А раз так, то эта мрачность кота точно не касается. «Да елки -палки — Да елки-палки-моталки! — прорычал Потапов. И Бук начал копать окопу фундамента, мечтая о норе под домом. А Топ еще немного ужался, втискиваясь поглубже за диван. Кот, не мигая, смотрел на хозяина, прикидывая, не стоит ли перепрятать перчатки, а то и зарыть их в саду. «У них мозги есть какие-то или нет?» «Нафхер! Тьфу! Зачем так измываться над девочкой?» «Вера, звони своей тетке и договаривайся. Мы выезжаем!» Надежда только и успела расцеловать мужа и дочь, а после их отъезда отправилась добывать из-за дивана затерявшегося там ротвейлера и выманивать из-под крыльца, вырывавшего глубокую траншею Алабая. Один кот уверен в себе. Правда, он еще не в курсе, что перчатки Мишины я нашла и изъяла. Невольно рассмеялась она, а потом погрустнела. «Эх ты! Таня, Таня!» Что же ты с дочкой творишь? Сашка не ждала от лета ровным счетом ничего хорошего. Просто ничего уже не ждала. После той роковой ошибки на диктанте она точно знала. В ее жизни все плохо, очень плохо, а будет еще хуже. Чего только она не наслушалась дома. В ушах гудила от криков матери и ледяного презрения отца. — Все, не от моих сил больше. Мы отправим тебя в интернат, и ты будешь жить там, раз такая тупая. — Как можно было ошибиться в таком элементарном тексте? — разорялась мама, тряся перед ней свернутым в трубку сборником диктантов. Мы же его писали, когда тренировались. Мы с отцом в тебя столько вложили, столько труда, столько денег, а ты...» «Да, она не справилась. Подвела их. Она виновата. Только дело-то ведь вовсе не в этом, а в том, что мама ждет ребенка. Родители только о нем и говорят». Причем, говорят, так, словно он уже родился и даже подрос. Всерьез обсуждают, как его надо развивать, учтя опыт с Сашкой. Как учить? К каким репетиторам отправлять для подготовки к школе? Нет. Саша вовсе не ревновала. Наоборот, она ждала рождения брата изо всех сил. Пусть он будет гением. Пусть будет в сто раз умнее ее. «Может, тогда они от нее хоть чуточку отстанут?» Правда, после проклятой четверки стало казаться, что речь уже не об «отстанут», а о «выбросят прочь, полностью разочаровавшись». А в интернат Сашка категорически не хотела. Была она там уже прошлым летом целый месяц. Это еще хуже дома и школы. К бабушке, которая ее выручала и спасала, Сашку не отпустит. И что будет? Собирайся, да, побыстрее, — сердито велела мама, заглянув в Сашкину комнату. За тобой сейчас Верка приедет. Поедешь к ним. Правда, не знаю, как ты там с их зверюгами будешь общаться. Но раз не хочешь ценить, когда с тобой по-человечески обращаются, то как знаешь, так и справляйся. Сашка собак боялась, отчаянно. Недаром все детство мама и отец орали на любую, даже самую маленькую собачонку, которая подходила к их дочери. Правда, даже два здоровенных пса сейчас пугали меньше, чем родители. Собираться было недолго. Мама почти все уложила, планируя отослать Сашу на лето в интернат. Так что к приезду Веры... Сашку выпустили на лестничную клетку, вручили ей вещи двоюродной сестры и сухо пожелали той удачи. Вера с трудом удержалась, чтобы не пнуть ни в чем не повинную дверь, закрывшуюся перед ее носом. Очень уж Сашка неважно выглядела. Зареванная, бледная, с кругами под глазами, а главное — отчаянно испуганная. — Саш, ты чего такая? Не волнуйся. Мы с тобой, конечно, не очень много общались, но постараемся это наверстать. Пошли. Вере казалось, что она разговаривает с забитым щенком. Человеческим щенком. И они пошли. Увидев за рулем машины мужа тетки Нади, Сашка и вовсе смутилась. Забилась в угол заднего сиденья и затаилась. А когда они доехали до места даже глаза закрыла увидев псов саш что случилось уточнила вера я собак боюсь проскулила сашка уверенная что сейчас на нее поругаются мол зачем приехала раз такая и отвезут обратно ну раз такое дело давай знакомиться потихоньку решила тетя надя бук топ это саша «Саша, вон тот черно-рыжий чудик — это топ, а этот зайчик, который из-за елки выглядывает, — бук!» Сашка вежливо улыбнулась, растянув губы, а потом, бочком-бочком, почти зажмурившись от страха, потопала за теткой в дом. «Да, трудно будет», — поняла Надя к вечеру. Любое появление собак на горизонте заставляло Сашку поджимать ноги и каменеть от страха, добавляя ей стрессовых ситуаций. Может, ее сначала с кем-то небольшим познакомить? Рассуждало семейство, когда их гостья, как мышка в норку, юркнула в отведенную ей комнату и затаилась там, не подавая признаков жизни. — А мы знаем каких-нибудь небольших. Саркастически уточнил Потапов и был прав. У них в окрестностях псы были как на подбор. Или крупные, или пугающие для неподготовленных несобачников. «Я знаю небольшую, беленькую такую, как мягкая игрушка», — припомнила Вера. «Кто такая?» — поинтересовался Потапов. «Арька! Собака Аси! Мам!» — Ну, это та твоя рукодельница из интернет-магазина, у которой наши гаврики тут слегка сына уронили. Она живет напротив Нины. — А, то белое, пушистое, помпонообразное. вспомнил Потапов. — Пойдет. Теперь надо только договориться, чтобы нам разрешили познакомить псину с этим несчастным детем. Он мрачно кивнул наверх, на второй этаж, где находилась комната Сашки. Ася варила малиновое варенье и наслаждалась каждой минутой этого действия. Мерно кружилась деревянная лопатка в малиновой массе. Невероятный запах заполнял дом, вырываясь из окон и сводя с ума жаждущих и страждущих пчел и ос, стучащих лапами в москитную сетку на окнах. Рядом на табурете восседал Валера который с наслаждением занимался совсем детским делом. Поедал малиновые пенки. Зазвонивший телефон Ася подхватила, не глядя и не замедляя помешивания в тазу с вареньем, а выслушав звонившего, изумилась. «Да, конечно, Арика с удовольствием пообщается с вашей девочкой. Вот уж ее точно можно использовать в качестве антистраховой терапии». Валера не очень-то обратил внимание на этот разговор, так ему было спокойно, вкусно и приятно. Зато на следующий день он с изумлением увидел входящую во двор Веру, о которой частенько вспоминал. Ведущую за собой какую-то бледную, сутуловатую и зашуганную девчонку. Он так и замер у окна, не понимая, как это так вышло и что она делает на маминой даче. «Саш, смотри!» Вера кивнула на нечто белое и пушистое, больше всего похожее на мягкую детскую игрушку. Но, тем не менее, живое, стремительное и очень общительное. Сашкиным страхом не дали ни малейшего шанса. Они были зализаны насмерть и улепетывали в сопровождении развеселого лая. А саму Сашку втянули в игру с десятком разнокалиберных мячиков, которых требовалось кидать как можно дальше и почаще, почаще. «Ну, кидай мне скорее, кидай! Ой, как хорошо! Я побежала! Да, Вери, и чего ты не кидаешь? Я его уже принесла!» Тявкала мельтешащая вокруг Саши Арька. «Ну и какое счастье!» — выдохнула Вера. Она даже когда Вашу увидела, в первый момент испугалась. А сейчас вон как играет. Наверное, ее в детстве собаки напугали, осторожно предположила Ася. Нет, не собаки, родители, вздохнула Вера. Они ей постоянно внушали, что собаки кусаются, что они злые, больные, заразные, трогать их нельзя ни в коем случае. И вообще нужно держаться подальше. Сейчас ее прислали к нам на каникулы, а у нас псы крупные, так что бедная Сашка вообще в шоке. «Если честно, я был в большем шоке от вашего кота», — хмыкнул Валера, когда они втроем сели пить чай с привезенным Верой тортом. Сашка от собаки оторваться не смогла, поэтому ей выдали кусок сухим байком. «Не вы один, если честно», — рассмеялась Вера. «Он даже меня иногда шокирует. Недавно объявил войну чайнику для воды. Причем, по-моему, ему нравится, как вода выплескивается». Первый раз, когда он его бросил, я цель поняла. Это он меня отвлекал от одного неприятного разговора. А дальше было чисто эстетическое удовольствие. Они болтали втроем, как старые знакомые. Не зная о том, что вскоре их компания будет значительно пополнена.